Глава 32. К. В таверне, мечтах, разговорах и всё дальше от Джилайны. Если честно, я ожидал более выраженной реакции на своё признание. Конечно, я не принц крови и всего лишь второй сын, а не наследник, но и никакой не бы сын лавочника и прачки. Джелайна могла бы и удивиться, восхититься, обрадоваться, что ей такое счастье привалило. В общем, отреагировать хоть как-нибудь. Но нет. Она сидела как зрительница на императорском турнире, грызла семечки, точнее, хлебала супчик и переводила взгляд с мага на тварь, с твари на мага. Надеюсь, я был в роли мага. Напрасно надеешься, щенок. Тихо процедил Бабалей, воспользовавшись тем, что Лайна выскочила из-за стола и сейчас шепталась с блондинкой-разносчицей. Всё же фамилия Торнсен ей подойдёт лучше, чем Хольм. Я перевёл взгляд с Джилайны на своего собеседника, отлил себе в кружку сбитня и потянулся за пирогом. "И я не надеюсь", честно сказал я. "Надежды юноши питают. Я добиваюсь" Ничего ты не добьёшься своими выдумками про чудище с синими глазами, ухмыльнулся Суванель и оглянулся. Объект нашего общего внимания направился в сторону выхода из таверны и скрылся за дверью. Рано или поздно Джелайна поймёт, что ты врёшь, продолжил он довольно. А поверь, чужую ложь лайночка не прощает. Ничто не раздражает в других, как наши собственные недостатки. Да ваших собственных недостатков мне нет никакого дела, ответил я после того, как переживал и проглотил кусок пирога. Ты прекрасно понял, о чём я. Не обманывайся её невинным видом. Джелай на девушка продуманная и целиустремлённая. Она готова на многое пойти, чтобы получить желаемое, и теневые глухомань в её планах не значатся. Как только она поймёт, что никаких таинственных неведомых науки тварей здесь не водится, и ты своим бредом лишил её шанса засветиться перед императором лично, она тебя растопчет, как жаба морд лягушку, и поджарит, как огни плюй. Бабалей хлебнул супа, я откусил от пирога. Оба пожевали, помолчали. Гросса не знает, что я не вру, это играет мне на руку, то, что соперник меня недооценивает, и то, что полагает, будто я планирую увести Лайну к себе в теневые предгорья тоже, что я не понимаю, девочка из-за холустья меньше всего жаждет туда вернуться. Пусть сначала удовлетворит свои амбиции, а потом детишек растить можно будет и домой отправиться, на чистый воздух, здоровую пищу, к бабушке поближе». Хэ Цэ учитывая, что Джилайне бабушка будет приходить со свекровью. В общем, завтра телепартисты заберут нас отсюда, продолжил Лэй. В твоих интересах признаться волжи сейчас, когда всё не зашло слишком далеко, и Лайна может спокойно вернуться к своим изысканиям. Тебе, конечно, свои выходки предстоит отработать ударным трудом по сбору анализов. Он глянул на меня из-под побабье длинных ресниц. «Но лучше по локоть в дерьме, но с дипломом академии, чем чистенький, но со справкой». «А вы палочкой собирать анализы не пробовали, чтобы по локоть не пачкаться?» «А я анализы не собираю», — бросил Гросса и впился в румяный бок пирожка. «В сортах тварьего помета разбираться не моего уровня дела. Завтра будут телепортисты». Неужели ради столичного университета Лайна откажется от возможности отыскать поразившую её тварь до нулевого резерва поразившую. Входная дверь стукнула, и Джелайна вернулась в помещение, которое внезапно стало мелким и убогим. Джелайна. Молодой человек хочет тебе кое-в чём признаться. Уже решил за меня Сафаниэль, когда она подошла к столу. Лайна. Я люблю тебя. Признался я. А что тянуть? Тем более просят. Выходи за меня замуж. Вот. Теперь я вижу реакцию. Может, не ту, которая ждал. Вы тут что, пили? спросила пока ещё Хольм и поднесла к носу кувшин со збитнем. Мальчик пошутил неудачно. У меня есть разговор. Встал со своего места Лей, протянул Лайне пирог и потащил ее, упирающуюся и оглядывающуюся за собой, как на буксире. В окно гросса и Лайны видно не было, и меня это напрягало. Выйти неловко. Получается, я Джилайне не доверяю, контролирую. Я загрыз еще одного пирожка, чувствуя себя с облехвостым выпенем, нервно постукивающим хвостом по стволу дерева. У меня не было дерева и хвоста, но я бы постучал, если бы они были. Из кухни, колыхая прелестями, ко мне направлялась блондинка Мари. Она никак не желала понять, что меня блондинки не интересуют. И русоволосые, и брюнетки другие, кроме Джелайны. "Чок, малохольный твой маг, седух тур приехал". Она поиграла бровью и перевела взгляд в сторону двери, за которой они скрылись. "Теперь ище не бось всю ночь лечить будет. Так и вы, господин Мак, не теряйтесь". Анна поправила руками необъятную роску же в декольте. Благодарю, Мария. Мне после вчерашнего было просто выспаться. Я глянул на пустой латок из-под пирожков. Есть не хотелось, но они успокаивали. Принеси-ка ещё пирогов разных. Пироги у тебя просто объедение. Так это же вы, господин Мак, самые ягодки ещё не отведали, в очередной раз намекнула блондинка. Пирожки с ягодками тоже неси. Согласился я, и она, кажется, обиделась. Я снова перевел взгляд на дверь. Словно дожидаясь моего внимания, она скрипнула, но появилась не Лайна со сво... Тьфу, совершенно посторонним бабалеем, а Рул Прижан. Маг сухопарый, морщинистый, но вполне бодрый мужик в возрасте плюхнулся на то самое место, где еще недавно сидела Хольм. «Эй, девчонки!» — крикнул он в сторону кухни и помахал рукой. Чего это гросс со твою девицу в лес попёр? Серым волком себя возомнил, что ли? хохотнул шутник-самоучка. Он её в лес потащил. Непроизвольно повторил я. Видимо, решил на месте доказать, что никакой крылатой твари не было. А была тварь двуногая, слабоумная и необучаемая, одна штука. Ну пусть попробует, а вось ему тоже задницу подморозит. А мне на этот случай как раз свидетель пригодится. «Ну, когда я их видел, да! Мари, курочка моя!» Он жироко заулыбался, подтянувшийся разносчица. «Принеси ко мне!» Заказ местного мага радовал разнообразием и объемами. Сразу понятно, человек с серьезными намерениями на обед. «Давай-давай, пошевеливайся!» Он звонко хлопнул девицу по нижним достоинствам. «Ко-ко-ко, ко-ко-ко!» Блондинка довольно зарделась, бросила на меня победный взгляд, видел и упархнула за едой. Что у вас там вчера приключилось? спросил он совершенно другим серьёзным тоном. Острый взгляд выдавал в нём человека умного и жёсткого. А с чего вы взяли, что у нас вчера что-то случилось? Мари рассказала, что вчера вы с вашей преподавательницей, она, кстати, действительно преподавательница, уточнил Мак. «Совершенно точно», — подтвердил я. «В прошлом году закончила с отличием императорский университет». «С-с-с, девчонка совсем», — быстро поправился Прижан. «Так вот, ты примчался весь белый с девчонкой на руках». «Это девчонка была белая», — поправил его я. «Девчонка была синяя», — поправил меня собеседник. «И ты сказал, что она магически ранена. Может, это у вас забава такая?» Он бросил на меня очередной колкий взгляд из-под ресниц. Теперь его глаза казались не серыми, а чёрными. Тварь напала. Не стал отпираться я. Большая, размером с горбакрыла, с синими светящимися глазищами. Прямо с горбакрыла? переспросил Мак. Сейчас и этот будет издеваться. С горбакрыла, со светящимися синими глазами, сразу повторил я и кивнул. И как вы её уничтожили? Никак не уничтожили. Джилайну зацепило выхлопом. Тварь пробила щит, уточнил Мак. Насколько я понял, Лайна не успела его поставить. Тварь напала внезапно. Руль согласно покивал. Тут к столу подлетела курочка Мари и сразу стало шумно. Она, не глядя, сунула мне поднос с блюдом из пирогами, одаряя своим захолусным обоянием более благодарного зрителя. А потом Спросил Прижан, когда Мари, вspорхнув перстнями, упрыгала назад к печке. "Я запустил серию файерболов, тварь исчезла. А почему ты думаешь, что не убил её?" "В первый раз, когда она напала, я бил прицельно, и Лайна меня страховала по всем правилам, но всё же она напала вновь." Мак оторвался от еды и посмотрел на меня. "Не в первый раз. А почему ты думаешь, что это была одна и та же тварь?" спросил он. По второму закону Маро, твари класса опасности выше 5 не встречаются парами, отчеканил я. Холин бы сейчас мною гордилась. Вам приходилось с ней сталкиваться? Я уцепился за возможность подтвердить правоту своих слов так, чтобы при этом не пострадала стройная версия событий Джилайны. Мне, переспросил Прижан. Не, мне не приходилось. Он твёрдо посмотрел мне в глаза. В жизни никогда такой твари не видел. И знаете, я ему не поверил. Вот Сафониэлю верю, но в смысле Лей Гросса вел себя именно так, как должен вести потомственный тваревед. Он, наверное, алфавит по карточкам с тварями учил и цифры по классам опасности. И тут вдруг откуда ни возьмись, какая-то чуть синеглазая. Серьезно, я бы тоже посчитал, что меня разводят, тем более и кандидатура на роль разводчика имеется. Другое дело при Жанн. Он с таким серьёзным видом выискивал детали, будто сравнивал опыт. И тут здравствуйте приехали. Он, оказывается, никогда ничего подобного не видал. Однако и сумасшедшим меня почему-то не считал. Вывод какой? Кто-то из нас двоих врёт. Хорошо, запомним. А вы, метр, как в этих краях оказались? Метр, оценивающий, глянул мне в глаза, похоже, пытался понять, сколько вранья выдержит мои уши. дом в наследство получил. Вбросил он пробный камень. Проглочу не проглочу. А я камнями не питаюсь. Дом-то да, мы вчера туда с Джилайной, когда вас искали, приходили. Поведал я. Сразу видно, что наследство, ради которого в леса подаются, крут неимоверно, чисто замок. Я старался говорить как можно серьёзнее, и, наверное, мне это удалось, потому что при слове замок лицо Прижана дрогнуло. Откуда здесь взяться замком, возразил мне он, незаметив сарказм или проигнорировав его. А как же чёрный при чёрный? напомнил я. Что чёрный при чёрный? переспросил Meter Rule. Замок чёрный при чёрный, в котором живёт чёрный при чёрный мак, который натравливает на всех чёрных при чёрных тварей. Мак затянуто рассмеялся. Так вот, в чём дело. А я-то всё никак понять не мог, откуда здесь эти твари берутся. Оказывается, вот оно что, их чёрный мак разводит. А мне прямо в первый вечер о нём доложили. Может, и дорожку к нему показали, хохотнул мой собеседник в бородку. Такой чести я пока не удостоился. Если удостоитесь, со мной поделитесь, попросил Мак, сдвигая в сторону пустую тарелку из-под супа и принимаясь за рагу. Обязательно. Так за что вас сюда сослали? Высказал я самое очевидное объяснение появления в данной забытой деревне успешного мага. Прижан хмыкнул. Не поверишь, из-за женщины. Почему же не поверю? Вот в это я могу поверить. Но, как ты понимаешь, в интересах дамы подробности я сообщать не могу, закончил Прижан. Так что давай сменим тему. Так да расскажите схему притянения защиты на вашем доме, попросил я. А что? Меня попросили сменить тему, я сменил. Хуже, чем послать, что он мне сделает? Теперь метр Рул рассмеялся куда легче и естественнее. А вы молодой человек хваткий, я посмотрю, сказал он отсмеявшись. Ты же боевой маг, насколько я могу судить. Зачем тебе защиты? Если бы твоя подружка спросила, я бы понял. Во-первых, она мне не подружка, а преподаватель, поправил я его. А во-вторых, это интересно. Никогда заранее не угадаешь, что в жизни пригодится. Знаете? А я даже расскажу. Это не моя тайна, если честно, родовое плетение, но ты мне нравишься. И он начал. У мужика был талант. Он умел объяснять. Шаг за шагом, за пару часов я освоил тонкости защитной магии. а еще через час, вполне уверенно их воспроизводил. Лайна бы за такую практику многое бы отдала. Не видно ее что-то, пора бы и возвращаться. Я все чаще и чаще поглядывал на дверь, и, наконец, за нею показалась недовольная физиономия Джилайны. «Торнсон, завтра в 10 утра отсюда откроют телепорт», заявила она, преувеличенная официальным тоном. «Оценку за практику я вам поставила. Зачет тоже. Счастливо». И она, не оглядываясь, с прямой как палка спиной, прошмыгнула наверх.